Станислава берг Клептоманка. Звезда пленительного несчастья. Грехи прошлого звенят и в настоящем. Как же ей все это надоело. Надоело. Именно так. Медленно и по буквам. Этот город, эта школа, этот класс, а особенно тетка Матильда. Все надоели. За окном бесновалось весеннее солнце. Слепило прохожих, прыгало по домам и машинам, отражаясь от стеклянных и глянцевых поверхностей. В классе же солнечные лучи подсвечивали взбунтовавшуюся пыль. Регина зажмурилась и отвернулась от окна. Перемена только началась, и оголтелые выпускники, не лучше вкусивших первой свободы первоклашек, соскочили с мест и понеслись. Кто покурить за гаражами? Кто в туалет губы подкрасить? В классе осталась небольшая кучка ребят. Бррррр, не выдержала Регина и скривилась от одного упоминания теткиного имени. Гадость, а не сочетание гласных и согласных букв. Тошнотворный спазм в области желудка, а не женщина преклонных лет. Родственница, которая взяла их с братом под опеку после смерти родителей и измывалась над ними два года, устроила концлагерь в отдельно взятом доме. Они были и дармоеды, и нахлебники, и наказание Господнее за все грехи. А иначе она и не могла. Характер такой. Фельдфебель в юбке. Ничего. Скоро выпускной. Вот получу аттестат и в областной центр уеду. В педагогический колледж документы подам. Илюшку жаль оставлять с ней. Но ничего. Выучусь и заберу его к себе. Подумала девочка, поправила шарфик, скрывающий неприглядные следы от ожогов, и просияла. Регина попыталась даже улыбнуться этим мыслям, но и растянуть губы в улыбке у нее не получалось. После пожара она разучилась улыбаться. Не стоит и пробовать. Зато теперь у нее другие способности. Она видела воспоминания людей, прикасаясь к их руке. Девочку они сначала пугали, но потом она поняла, что это дар свыше, и она может им воспользоваться в любом деле. Наверное, все-таки в любом хорошем деле. Регина даже перестала воровать. Ну, ладно. Иногда она все же подворовывала. Ну так, по мелочи. А с кем не бывает? Ростоцкая, ты чего светишься, как медный пятак? Пятерку, что ли, по контрольной работе получила? Обратила внимание на одноклассницу вездесущая Светка Королькова, подлетая к ее парте. Энергичная девушка успела краешком глаза оценить, какой эффект произвела на мальчиков длина ее новой мини-юбки. Да, получилось. Повзрослевшие одноклассники с торчащими кадыками пялились на ее ноги, сглатывая слюну. «Где я и где пятерка?» Вопросом на вопрос ответила Регина. И отвернулась к окну, ставя точку в разговоре, который так и не успел начаться. Королькова даже и не думала обижаться. Во-первых, все знают, что Ростоцкая с приветом. Во-вторых, ее внимание переместилось на другую одноклассницу. Аленка Новок скулила. «Да-да, именно скулила». тихонечко так подвывала, вздрагивая жидким подбородком. Их у нее было два. — Опа-опа! стопы. Что-то тут за наводнение устроила? – спросила Королькова. по подняла голову упитанной девочки, заглядывая в покрасневшие глаза. — Я... У меня нет и не будет. Выдавливала из себя Аленка обрывки слов, перемежая их с хлипыванием. Ну — А ну-ка, тихо! — заорала Светка и влепила Аленке пощечин. Новок замерла на миг, распахнув до предела коровьи глаза в белесах ресницах, сглотнула и пришла в себя. «В общем, я на выпускной вечер с вами не пойду», спокойно сказала Аленка, грустно вздымая тяжелую не по годам грудь под школьной формой. «Че это?» включился Ваня Фомин, подлезая к Новок с другого от корольковой бока. «Родители обокрали. У нас денег нет ни на ресторан, ни на платье. Мамочка родная, кто обокрал?» Взлом был? С последней парты прорезался голос полноватого, но по-деловому настроенного руслана Архипова. Не-а. Замотала двумя подбородками Аленка. Что пропало? Спросил Руслан, перебираясь поближе. Все деньги и мамино золото. А ты где была? успела вклиниться в допрос Королькова. Архипов явно оттирал ее из главных дознавателей класса. В школе, неуверенный и не сразу ответила Новок. Губы задрожали, и на белесые ресницы выкатились капельки слез. «Ты давай не раскисай. Не в лесу живешь, среди людей. Мы родителей попросим и скинемся тебе на ресторан», сказал сердобольный Ваня Фомин и положил руку Аленке на плечо. «А я тебе платье одолжу. У меня их много. Найдем какую-нибудь красивую разлетаечку по твоей фигуре. Не боись, Новок, прорвемся», подбодрила Светка, улыбаясь. «Правда?» — спросила Аленка. и недоверчиво посмотрела на одноклассников. Регина вспомнила, как все девять лет учебы в школе они дразнили ее жаробасиной или коровой Милкой. Очень уж любила Аленка шоколадку с фиолетовой оберткой. А теперь вдруг такая душевная щедрость. Откуда? Неужели одноклассники повзрослели, и детская жестокость сменилась взрослой мудростью и добротой? Не верилась. Ростоцкая подошла к повеселевшей однокласснице и взяла ее руку в свою. Регина, державшая дистанцию со всеми, сначала напугала Аленку, а потом задала вопрос и напугала еще сильнее. «А ты точно была в школе в момент ограбления?» Воздух в классной комнате, освещенный ярким солнечным светом. Задрожал, покрылся рябью и лопнул. Регина оказалась в воспоминании Алены Новок. Аленка шла по парку, переваливаясь с ноги на ногу, как пингвин. Неуклюжая, толстая, еще и тупая. Как же мне влетит от отца вечером, скорее всего, ремнем по жирной заднице? подумала девочка и пнула попавшиеся не кстати прошлогодние пожухшие листья. Весна в самом разгаре. Нудная школа должна была остаться в прошлом навсегда, но математичка грозилась оставить ее на второй год. Аленка остановилась и громко вздохнула. Контрольную работу написала на двойку. Мамочка родная. Эй, сдобная булочка! Чего нос повесила? Такая красавица и загрустила. Аленка подняла удивленные глаза. Перед ней стояла старая смуглая женщина в цветастой юбке и таком же цветастом платке, повязанном на голову. Лет тридцать точно. Девочке стало так приятно и спокойно, как никогда раньше. Огромные карие глаза даже не улыбались. Они ласкали девушку, обволакивая ее со всех сторон невидимым пуховым одеялом. Оторваться от этого взгляда не было никаких сил. Она и не сопротивлялась. «Не подскажешь, как пройти к банку?» спросила цыганка и так сердечно улыбнулась, обнажая рот с золотыми зубами, что Аленка согласилась проводить ее до места. По дороге девочка рассказала ей все. Вот прямо все-все. Про занудную математичку, про провал на контрольной работе, про отца с ремнем. И такое почувствовала облегчение. «А хочешь, я тебе помогу?» спросила смуглянка, хватая ее за руку. «Как?» хлопала наивными ресницами Аленка. Глаза женщины уставились прямо на нее. Они заполнили все пространство вокруг. «Собери в квартире деньги, золото и украшения. И вынеси мне. Я во дворе ждать буду». «Отдашь, и все печали улетят прочь, как стая птиц», сказала цыганка, собирая в кулак все ее проблемы. Дунула на кулак и в небо посмотрела. Девочка проводила глазами улетающие печали И решилась. Аленка сделала все, что приказала старая женщина. Не раздумывая, вынесла ценности из дома и отдала новой приятельнице. «Только взрослым не говори, а то родители твои умрут мучительной смертью». «Поняла?» – спросила цыганка и поцеловала ее в лоб, как припечатала на молчание. «Поняла», – ответила девочка и стала ждать счастья. Счастья она не дождалась. А вот родителей дождалась. Они, когда вернулись с работы, Подняли такой шум. Кричали, бегали, копались в вещах. Искали деньги, трясли за плечи свою толстую дочь. Точно не брала? Аленка мотала головой из стороны в сторону. Что она? Совсем глупенькая, что ли? Расскажет правду, а мама с папой раз и умрут. Нет, она такого не хочет. Регина отпустила руку одноклассницы и перенеслась из комнаты новок в класс. Ростоцкая посмотрела на Аленку, размышляя, что со всем этим делать. Алена! «А ведь ты не все нам рассказала», — сказала Регина. «Нет, все», — заупрямилась Нолок. «Все! Я видела тебя в парке с цыганкой». «Ну и что?» — грудной глубокий голос Аленки вдруг сорвался на фальцет. «Признавайся, ты сама все вынесла из дома, да?» Аленка закрыла лицо пухлыми белыми руками, кинулась на парту и зарыдала. Ребята замерли на секунду от неловкости. Королькова не выдержала первое, обняла и стала утешать горе-обманщицу. «Вы только никому не говорите!» «Пожалуйста!» схлипывала девочка. «А то они умрут! Родители мои умрут, если рассказать правду!» «Так она сказала мне!» ну как можно в это верить?» Возмутился Архипов, сотрясая копной светлых кудрей. «Как? Мы живем в двадцать первом веке, а ты веришь в проклятие!» Не умрут твои родители. По крайней мере, сейчас. Пошли. Куда? Спросила Новок, переставая рыдать. В милицию. Нужно поймать эту цыганку. Она ведь может других обмануть. Ты об этом подумала?